219. Кукловоды». «Насколько поближе?» — мрачно спросила Миром. «Не знаю. Я чувствую что-то знакомое, но не могу понять, что это», — пояснил Алекс. «Летим вперед. Я скажу, когда хватит». «Монстры раньше тебя скажут мне, когда хватит», — проворчала спутница, но послушно повела отряд дальше. Со слов Миром, каждый член черного хирурга почувствовал импульс, поскольку тот накрыл отряд целиком. Видимо, тут именно так и общались, с неизвестными стаями, били по площадям, чтобы дошло абсолютно до каждого монстра. Адептов импульс не испугал, они верили в командира и понимали, что лучшего шанса исследовать врага не будет. А понимание возможностей противника всегда было залогом победы в мире адептов. Правда, обычно действовали не так нагло, как черный хирург. Некоторое время отряд медленно приближался к армаде, новых импульсов не последовало. «Очевидно, отправитель наблюдал за действиями адептов или просто не предполагал, что приказ можно оспорить, что намекало на неравные взаимоотношения между чудовищами, когда большая стая диктовала малой свою волю». «Мы уже близко. Ты еще не выяснил, что хотел?» — поинтересовалась спутница. «Не совсем. Знаешь, как бывает, когда ответ вертится на кончике языка, но ты не можешь его вспомнить». Проклятие! А ведь другие думающие машины сейчас спокойно сидят на зеранге и обучают новичков. Или в Табере. Что еще лучше? О чем я только думала, когда связалась с тобой? Вообще-то это я с тобой связался, когда вытащил из лап малованцев. Хорошие ребята, кстати. Они бы наверняка не полезли на армаду из миллиардов монстров. Мы тоже сюда не воевать пришли. Нам только посмотреть. Через несколько минут отряд приблизился настолько, что в едином теле армады проступили скопления монстров. Это были огромные стаи, которые висели в космосе, словно виноградины на исполинской грозди. Отдельных монстров Алекс по-прежнему не различал. Но на его взгляд внутри армады ничего не происходило, несмотря на заверение миром. По крайней мере, никто не шевелился и не передвигался между стаями. Хотя Алекс как раз предпочел бы, чтобы монстры суетились, так как любое нарушение покоя могло дать понимание устройства армады. А ему нужно было понять, как работает эта штука и что с ней, собственно, делать. Потому что пока монстры казались непобедимыми. Уж слишком много их тут висело, и слишком высокие уровни они имели. А если учесть, что у них завелось общее руководство, способность адептов удержать Шайн и сохранить свои жизни вызывала большие сомнения. Иначе адепты не прятались бы сейчас как тараканы, а нападали бы на монстров. Но защитники Шайна вообще никак себя не проявляли. Впрочем, Алекс их прекрасно понимал. Он с отрядом свободно перемещался по системе, благодаря помощи Вселенной. Чемпионы же были привязаны к планете. Чтобы драться сейчас за орбитой, им требовалось зеленое, а лучше синее тело потенциала. Только так чемпионы могли выдержать тонны отравы, извергаемой армадой, и ее давление. Поэтому маяки и не отправляли в начале большой гонки экспедиции вглубь мертвого кластера. Слишком мало сильных бойцов у них было. Да и потом армии адептов будут передвигаться от одного мира к другому, каждый раз основывая промежуточные базы. А еще потребуются генераторы устойчивости, транспортные коридоры гильдии троп и много чего еще. А это ресурсы и еще раз ресурсы. В общем, адепты еще долго не смогут драться в полную силу вот с такими армадами. Слишком толстый слой защиты окружает монстров. Не хуже волны. Попробуй такой правей. Более того, из-за давления армады энергетический бункер черного хирурга съежился в два раза. Победа станет возможной, когда чемпионы окрепнут, а маяки начнут объединять армии. Не раньше. Сейчас же черный хирург казался мотыльком, летящим в жерло огромного вулкана. «Стоп!» — приказал Алекс, почувствовав, что отряд действительно зашел слишком далеко, и стоит кому-нибудь из монстров-сканеров обратить внимание на черного хирурга и маскировку вскроет. «Наконец-то!» — с облегчением произнесла Миром. Алекс не ответил. Все его внимание было сосредоточено на Армаде. К сожалению, он по-прежнему не чувствовал ничего особенного, словно какая-то пелена скрывала все подробности. Поэтому он решился на отчаянный шаг, запустил контакт и срезонировал с Армадой как с большим целым. Аналогичный прием он когда-то проделал с волной и, помнится, едва перенес последствия. Вообще, контакт можно было использовать и издалека, но, во-первых... Армада не была объектом космического масштаба. А во-вторых, вблизи Алекс надеялся задействовать фокус и миром. Едва навык сработал, в голове родились тысячи образов. Это не было телепатией. Контакт показывал лишь общую структуру, а не детали. Но именно общая структура сейчас и требовалась. Так или иначе, в центре Армады четко выделялось небольшое скопление монстров, к которому сводились все нити. Это были те самые ментаты, как в мире адептов называли всех разумных и неразумных телепатов. И сейчас они тянули энергию из окружающих стай. Это ощущение также пришло от контакта. Ментаты напоминали озеро, в которое вливались мириады ручейков. Должно быть, Алекс выглядел похожим образом в глазах опытного наблюдателя, только в меньшем масштабе, конечно. Главным образом энергия состояла из бесформенности, но также содержала и родственные силы монстров. Это уже показал фокус. Как и любые другие существа, ментаты не могли использовать извлеченную энергию напрямую. Однако остальные монстры для ментатов явно играли такую же роль, что и вселенная для черного хирурга. То есть обеспечивали ресурсами. Ментаты же распределяли эти ресурсы дальше по пространству. Так они накачивали пространство вокруг бесформенностью и травили ею Шайн. «А, а ведь я был неправ. Тут много чего происходит», — машинально отметил Алекс. «Даже слишком много. Но это значит, что эти ребята не смогут так просто сдвинуться с места. А если сдвинуться, то потеряют все накопленные запасы». Это радовало, так как шансы, что вся армада вдруг погонится за черным хирургом и нападет на планету, резко снижались. Конечно, изливающиеся тонны бесформенности не сулили ничего хорошего Шайну, однако некоторое время у планеты имелось. Вот так неожиданно Алекс увидел со стороны аналог черного хирурга, только в очень увеличенном и одновременно упрощенном виде. Главным отличием, помимо источника энергии, была связь между мозгом и мускулами. Его взаимоотношения с адептами строились на взаимной выгоде, а для ментатов остальные служили простыми батарейками. Этим они сильно напоминали живодеров Вантана, которые охотились за адептами и тянули из них энергию. Правда, поведение ментатов было более цивилизованным. Они не лишали свободы своих доноров. Но все равно, по сути, они являлись скорее кукловодами, чем генералами, так как вряд ли монстры добровольно отдавали энергию. С другой стороны, а чего еще ожидать от монстров? Еще момент. Личное излучение ментатов отдаленно напоминало волну. Именно это ощущение и заставило Алекса так близко подобраться к Армаде. Значит, перед ним чудовища, которые участвовали в запуске нашествия на пограничные миры. Но зачем они прилетели на Шайн лично? На мгновение задумался он. Недостаточно было просто отправить солдат на край кластера, и ментаты решили проконтролировать захват жемчужины? Значит ли это, что остальные не могут управлять энергией и травить Шайн? Этого Алекс пока не знал. Впрочем, сейчас он и не мог ничего сделать. Да, кукловоды были координаторами армады, и их смерть облегчит участь адептов. И то не факт. В любом случае, быстро уничтожить кукловодов в окружении других монстров он точно не сможет. Пусть даже охрана кукловодов была ослаблена из-за постоянного сливания энергии. И думать о нападении было смешно. Поэтому Алекс просто запоминал ощущения врага и его звучания. «Вдруг понадобится». Правда, времени ему не дали. Резонанс не остался незамеченным, и армада начала бурлить. Черного хирурга пока спасало то, что враг не ожидал такой наглости. В этом смысле волна действовала без промедления. Впрочем, она была общим ментальным полем огромного числа монстров, а потому обладала большим запасом энергии, и ее можно было причислить к классу стихий. В случае же Армадой речь шла о монстрах, управляющих другими монстрами, то есть об обычной армии со всеми ее достоинствами и недостатками. Однако ментаты превосходили волну по гибкости и умели применять более сложные тактики, чем большой толпой наброситься на планету. Так что неизвестно еще, что хуже. Ментаты тратили много сил и внимания на контроль Армады, но черный хирург не может долго оставаться незамеченным, поэтому Алекс приказал. «Уходим! Точнее, бежим!» Отряд развернулся и помчался прочь от гигантского скопления монстров. Маскировку поддерживали, но скорее для галочки, чтобы уж совсем не облегчать работу противнику. Буквально через несколько мгновений в спину прилетел импульс, который можно было трактовать как «Остановиться! Вернуться!» Причем в импульсе чувствовался оттенок недоумения. Алекс приказ проигнорировал. К этому времени отряд уже находился под армадой и со всей возможной скоростью падал на шайн. Гравитационники работали изо всех сил. Такое непослушание не понравилось отправителю импульсов, и в следующем приказе уже содержались нотки ярости, хотя содержимое послание не изменилось. Мол, «Быстро возвращайтесь!» Черный хирург продолжал лететь вниз. Третьего импульса не последовало. Ментаты так разозлились, что ударили уже своей волей или просто вскрыли маскировку. Однако Алекс предусмотрел такой вариант и заранее настроил алхимика на блокировку ментальных атак, благо неоднократно сталкивался с ними и знал, чего ожидать. Алхимик справился, и удар увяз где-то в энергетическом бункере. И только после такого явного непослушания армада обрушила на нарушителей поток энергии. Однако адефты уже достаточно отлетели, опалили по ним лишь монстры на краю армады. К тому же они были ослаблены донорством энергии. В результате бункер спокойно отразил шквал ударов, однако на этом события не закончились. Нас преследуют, доложила Миром. Монстров много, деловито уточнил Алекс. Пара миллионов для тебя много? Зависит от их сил. Поверь, лучше нам и с этими миллионами не встречаться. Согласен, но для меня главное, что все остальные за нами не погнались, отмахнулся Алекс и приказал: Режь консервы! «Их немного осталось. Все равно режь, мне нужна энергия!» В отличие от Миром, его больше интересовала ситуация впереди отряда, а не сзади. А впереди виднелись несколько стай, охраняющих орбиту. И сейчас монстры в темпе стягивались в плотный заслон точно под бегущим черным хирургом. Если они смогут хоть ненадолго задержать адептов, то им в спину ударят преследователи. Впрочем, бойцов такие мелочи не смущали и они сходу вломились в ряды чудовищ. Отряду, можно сказать, повезло. Их врагами оказались энергетики с дальнобойным оружием. Какие-то создания холода. Конечно, в случае долгого преследования или осады такое враг представлял определенную опасность. Но сейчас, да еще под прикрытием активно работающего энергетического бункера, бойцы легко взломали жиденький заслон. Вдобавок, гравитационники перед самым штурмом отбросили часть монстров. В результате в заслоне открылось окно, через которое адепты сиганули вниз в спасительную атмосферу Шайна. Конечно, она была не такая уж спасительная, поскольку не сильно ослабляла врага, и при большом желании монстры могли легко последовать за беглецами. Однако монстры пока не торопились на поверхность и остановились где-то на орбите. Фу, вроде вырвались!» — облегченно выдохнула миром. «Даже испугаться не успели!» «Это ты не успела, а я этих ребят успел рассмотреть во всех подробностях», — усмехнулся Алекс. «И могу тебе сказать, что их следует бояться». «Такие опасные?» «Скорее умелые, контролируют кучу монстров, да еще и энергию из них тянут». «Так что именно ты успел разглядеть?» «Позже расскажу. Кажется, нас встречают». И действительно, навстречу черному хирургу поднималась небольшая армия адептов, состоящая из чемпионов и огромного количества свободных. Причем адепты бросали на Алекса и компанию крайне недружелюбные взгляды. «Режим маскировки!» — произнес тот. «Не волнуйся, я уже все организовала. Не думаешь же ты, что я не заметила этих ребят?» Фыркнула миром. «А чего не предупредила?» «По сравнению с теми монстрами адепты — ничто. И их мало». «Больше, чем нас, и нам с ними не сражаться, а договариваться надо. Поэтому маскируемся». В данном случае речь шла не о сокрытии отряда. Просто нужно было убрать все следы отряда организма, например, энергию воплощения и бункер. Для этого Алекс просто втянул всю энергию в работника пустоты и снял паутину связей. Поток от вселенной мгновенно прекратился, и черный хирург превратился в самый обычный отряд». Миром со своей стороны распорядилось, чтобы бойцы выставили индивидуальные щиты. Так они хоть немного походили на обычное боевое подразделение. За адептов внизу Алекс не беспокоился. Вокруг бушевала остаточная энергия от выстрелов монстров. И разобраться в происходящем не смог бы даже самый опытный сканер. Так что секреты «Черного хирурга» пока так и оставались секретами. Однако само по себе появление адептов из-за орбиты, где бал правили монстры, непременно вызовет вопросы, и нужно было придумать историю поубедительнее. А с этим явно могли возникнуть сложности, поскольку в этот момент думающая машина уже считывала жетоны членов «Черного хирурга», и власти вскоре узнают о «счастливом возвращении смертников из сектора 375», причем почти в полном составе. Поэтому история должна быть, ну, очень убедительной. «Шайн. Пятый слой. Генерал Малт». «Генерал Малт!» — к бывшему защитнику подскочил незнакомый клерк из офиса арбитра. «Говори!» — бросил ему Малт, не отрывая взгляда от огромного экрана перед собой, на котором схематично отображалось расположение немногочисленных войск и плотность фона бесформенности на орбите. Сейчас плотность была самым важным показателем — Именно она позволяла следить за перемещениями противника. Впрочем, монстры уже давно не двигались. Они подвижно висели вдоль всей орбиты и давили проклятой бесформенностью. Чем это закончится, все прекрасно понимали. А вот сделать ничего не могли. Поэтому большая часть бойцов отдыхала в жемчужине. На поверхности же дежурили лишь малочисленные мобильные отряды. И то, по большей части, для того, чтобы монстры совсем не обнаглели и не решили, что защитники Шайна потеряли всякую надежду. Впрочем, тот факт, что губернатор, генералы и штаб огромных армий давно переместились в «Жемчужину» и носа оттуда не высовывали, говорил, что адепты действительно потеряли всякую надежду удержать поверхность. Увы, их надежды снова сменились тягостным ожиданием смерти а второго чуда, наподобие исчезновения волны, уже не ждали. Да, волна исчезла, но что толку? Монстров-то осталось слишком много, вдобавок они организовались. «У нас прорыв!» — доложил клерк. «Где? И почему я его не вижу?» — воскликнул Малт. «В красном квадрате». «Бездна! Это атака!» «Не совсем, генерал!» — поспешно заявил клерк. «Это не монстры!» «Не монстры? А кто тогда?» «Кто еще может быть в красном квадрате?» «Небольшая группа адептов, около пятнадцати тысяч». «Что? Откуда они взялись?» — недоуменно спросил Малт. «Спустились с орбиты? Ты же меня разыгрываешь!» «Как кто-то мог спуститься с орбиты, да еще в красном квадрате? Над ним же висит девяносто процентов всех монстров!» Удивление Малда было понятным. Из всех мест на Шайне красный квадрат считался самым опасным, и за ним следили тщательнее всего потому что прямо над ним расположилось огромное скопление чудовищ и заливало шайн бесформенностью. Кроме того, это было именно то место, где адепты когда-то вырыли один из трех проходов к жемчужине. Разумеется, такое совпадение сложно было списать на случайность. Нет, монстры точно знают, где прячутся разумные и атакуют в этой точке, когда придет время. А оно обязательно придет. «Ошибки нет! Думающая машина считала их жетоны!» Это ваши бойцы, пояснил Клерк. Мои? Снова удивился Малт. Да. Отряд черный хирург и школы о графах. Согласно записям маяка, именно вы отправили их в сектор 375, так? Что-то припоминаю. Значит, это ваши бойцы. Поэтому я и обратился к вам, хотел сообщить первому. Ты хочешь сказать, что это смертники вернулись? Но как? Не знаю. Разбирайтесь с ними сами, генерал! Пожал плечами клерк и быстро удалился. Несколько мгновений Малт стоял неподвижно, пытаясь понять, что, собственно, происходит. Идей не было. Он и думать забыл и о черном хирурге, и о небольшой провинившейся школе-аграфах, которых действительно сам отправил навстречу волне. Но вот они вернулись из небытия. «Как такое может быть?» — прошептал Малт. «Мне тоже очень интересно это узнать, дружище». — послышался голос сзади. Малт резко развернулся и увидел коллегу-генерала, который находился на той же платформе. Это было личное требование губернатора, который хотел, чтобы все три генерала действовали вместе. Хотя лично Малт предпочел бы управлять своей армией подальше и от Лиса, и от его дружка Рузара. Желательно и своей башни. Но, к сожалению, на поверхности сейчас было слишком опасно и неуютно. «Чего тебе, Рузар?» — буркнул он. «Я случайно проходил мимо и услышал интересную новость. Кто-то пережил волну?» «Случайно проходил?» «Не будь таким недоверчивым, Малт. Мы находимся в одном месте, а ты так отреагировал, что я не мог не обратить внимания. Так что там с этим черным хирургом и школой о графах? Если кто-то выжил, надо срочно их расспросить о ситуации снаружи». «Никто не мог пережить волну. Это какая-то нелепица!» — А если это правда, мои бойцы, то мне с ними разбираться! — отрезал Малт. — Это не совсем так. Я уже навел справки. Речь идет о свободном отряде и о боевой школе. Оба подразделения не входят в твою армию. — дружелюбно заметил Рузар. — Ты командовал ими временно. — Эти отряды не зря стали смертниками. — Возможно. Но какие бы прегрешения за ними ни числились, они явно их искупили. — Чего ты от меня хочешь? — напрямую спросил Малт. — Я хочу с ними поговорить, только и всего, и, полагаю, ни одному мне интересна их история.